И все на все влияет. А надо успеть сказать. Ну, например, про то, что вот здесь, то есть в том пространстве, где мы находимся сейчас, и не просто сейчас, а прямо сейчас, движется, крутится просто непонятное количество разных молекул. Их не просто много, а они сплошь. И вот в этом воздухе, который не только нас окружает, но который мы в себя вдыхаем и сквозь нас, и сквозь все эти предметы прямо сейчас проходят, даже не проходят, а проникают постоянно бесконечные радиоволны и телевизионные волны, какие-то сигналы космической связи. И это разные новости, и музыка, и любимое или нелюбимое кино, и разные непонятные иностранные языки, и, может быть, сигналы с просьбой о помощи, или просто болтовня, и все это вот здесь. Вот. И я не могу сказать, каким именно образом это влияет на мою жизнь. Я ведь об этом постоянно не думаю. Я об этом вообще не думаю. Просто я об этом сейчас говорю. Но если бы этого всего не было, то все было бы по-другому в смысле... В смысле, моя жизнь. Это же понятно? А еще прямо сейчас, и 10 минут назад, и через 20 минут, в небе все время летят самолеты. Много-много самолетов, десятки тысяч людей летят в небе. Они летят и не чувствуют того, что летят. Кто-то сейчас ест на высоте 11 тысяч метров. Кто-то спит или читает, или читает. Сидит в туалете на высоте 11 тысяч метров В неудобной позе, на неудобном унитазе Тысячи людей прямо сейчас в туалетах На высоте 11 тысяч метров А братья Райт Несколько лет строили свой биплан Чтобы пролететь несколько сотен метров или ярдов Ну, в общем, немного А мы «Боже, как мне надоели эти перелеты» Надо будет как-нибудь для разнообразия поездом прокатиться Тысячи самолетов летят А в морях тысячи кораблей Сотни подводных лодок, поезда едут Железнодорожники на своих локомотивах туда-обратно Сотни пожарных сейчас тушат пожары Прямо сейчас Где-то наверняка тонет какой-нибудь корабль Сейчас тонет, может быть, небольшой Может быть, просто какая-нибудь лодка с тремя туземцами. А может быть, огромный лайнер. Но прямо сейчас. Бессмысленно об этом думать все время. Зато можно почувствовать. Но это так сложно почувствовать. Но можно попробовать. Я я даже специально для этого создам специальные условия. Вот, смотрите. Рассказчик надевает на голову летчицкий шлем с очками подходит к вентилятору. Я сейчас включу вентилятор, и еще будет музыка, под которую, как мне кажется, легче понять, легче почувствовать, как все это одновременно летит. Ну, все эти самолеты. Включает вентилятор, начинает звучать музыка, подвешенные самолётики начинают раскачиваться, рассказчик танцует соответствующий танец. Музыка заканчивается... Рассказчика выключает вентилятор. Только вы не подумайте, что я об этом все время думаю. Я про них не думаю. Только они летят все время. Сейчас. И еще прямо сейчас. Вот это очень скользкая тема. Прямо сейчас где-то идет война. Я же говорил, тема скользкая. Но где-то же идет война. Война. И даже не просто где-то, а в разных местах. Я не говорю о той войне, которая тут, неподалеку. А где-нибудь в Африке и где-нибудь во льдах, где-то во льдах сейчас солдаты воюют. А солдаты? Кто это такие солдаты? Как я понимаю, кто такие солдаты? Это не те люди в военной форме, которых мы встречаем в городе, или не те, которых мы видим по телевизору, в новостях. там Какой-нибудь генерал, например, английский или американский, да хоть итальянский, говорит «Мы не намерены». Или наш генерал говорит «Мы тут разобрались с ситуацией и не намерены».